«Сейчас ты услышишь одну новость и будешь поражен ею». Кит заволновался, побледнел, и старичок поспешил добавить, что новость эта приятная. А следом затем спросил, успеет ли кит собраться в дорогу к завтрашнему утру. «В дорогу, сэр!» — воскликнул кит. «Да, вместе со мной и с моим другом, который сидит в соседней комнате». «Ты не догадываешься о цели нашего путешествия?» Кит побледнел еще больше и отрицательно покачал головой. «А, по-моему, догадываешься», — сказал его хозяин. «Ну-ка, подумай как следует». Кит пробормотал что-то бессвязное и не однако слова «Мисс Нелл» выговорил совершенно явственно не то три, не то четыре раза и при этом безнадежно покачал головой, дескать... На это даже надеяться нечего. Но мистер Гарленд, вместо того, чтобы повторить «подумай как следует», сверх всякого ожидания проговорил очень серьезно. «Ты отгадал. Мы, наконец-то, узнали, где они скрываются», — добавил он, «и решили поехать туда». Кит, срывающимся голосом, стал задавать ему вопрос за вопросом, «Где это? И как об этом узнали? И давно ли узнали? И здорова ли она?» «И хорошо ли ей там?» «В том, что ей живется хорошо, не может быть никаких сомнений», ответил мистер Гарленд. «А о здоровье, думаю, наладится. Она очень слаба и последнее время прихварывала, но в письме, которое я получил сегодня утром, мне пишут, что ей лучше и что надежда на выздоровление есть. Садись и слушай внимательно». Затаив дыхание, Кит опустился на стул и тогда... Мистер Гарлинд стал рассказывать ему о своем брате. Кит слышал о нем и раньше и видел его юношеский портрет в парадной гостиной коттеджа Авель. «Брат, — говорил мистер Гарлинд, живет в одной далекой деревушке у тамошнего священника, с которым его связывают тесные узы еще с молодых лет. Нежно любя друг друга, братья, тем не менее, не виделись долгие годы, но изредка переписывались». и все тешили себя надеждой навстречу, а время бежало. И они, как это свойственно людям, позволяли будущему незаметно переходить в прошлое. Брат мистера Гарленда, человек мягкий, спокойный и скромный, совсем как мистер Авель, пользуется большим уважением среди жителей той деревушки, так как им всем хорошо знакома отзывчивость и щедрость их бакалавра, как его там зовут. Однако, Мистеру Гарленду понадобился не один год, чтобы разузнать это, так как брат его принадлежит к числу тех, кто предпочитает восхищаться благими деяниями других людей, а не трубить о своих собственных, хоть и достойных всяческих похвал. Вот почему бакалавр почти никогда не распространялся о своих деревенских друзьях и только недавно изменил этому обыкновению ради старика и девочки – которые, видимо, поглощают все его мысли, ибо он целиком посвятил им письмо. Оно получено несколько дней назад. Причем так описал их злоключение и взаимную любовь, что его невозможно читать без слез. Мистер Гарленд сразу подумал, уж не те ли это странники, которых столько времени разыскивают? Неужели же они очутились на попечении его брата? И он тут же потребовал подробные сведения о них, А сегодня утром получил ответ, окончательно рассеявший все его сомнения и послуживший причиной их теперешних сборов в дорогу. «А тебе тем временем нужно отдохнуть», — сказал старичок, вставая и кладя киту руку на плечо. «Такой у тебя выдался день, что самому крепкому человеку и то не под силу. Спокойной ночи, даст Бог, и наше путешествие окончится». Удачей!